Глава 30. Не проще простого. Хатсон «Сегодня день благодарения. Это доходит до меня, когда я выхожу из воспоминания Грейс. Когда мы только-только обнаружили, что заперты здесь, Грейс выдвинула один из ящиков кухонного буфета и достала из него календарь. И когда утром она отмечала в нём очередной день, Это служило для меня сигналом того, что она готова начать ежедневную тренировку по прыжкам. Как же я мог не заметить, какой сегодня день. Неудивительно, что Грейс так расстроена. Ведь сегодня начинается второй сезон праздников, которые ей придётся провести без родителей, которые она будет вынуждена провести в заперти в моей берлоге, без надежды на то, что это когда-либо закончится. Я не американец, и День Благодарения для меня ничего не значит. Но даже я понимаю, какая это для неё трагедия. Я только не знаю, что, чёрт возьми, мне с этим делать. «Хочешь, приготовим тыквенный пирог?» — спрашиваю я, потому что в своём воспоминании она думала именно о нём. А также потому, что с нашими кулинарными талантами — нам точно не удалось бы приготовить индейку. «Я не умею готовить тыквенный пирог», — отвечает она, и хотя это отрицательный ответ, он показывает, что я на верном пути. Это первые слова, которые она сказала мне за весь день. «Разве это может быть трудно?» — парирую я. «Немного тыквы, немного сахара. Ведь, надо полагать, в пироге должен быть сахар». «Румяная корочка. У нас всё получится на раз-два!» И я щёлкаю пальцами. Она смеётся невесёлым смехом сквозь слёзы, который бьёт меня куда-то в солнечное сплетение. «Наверняка это сложнее, чем кажется. Так давай выясним, насколько это сложно». Я встаю и протягиваю ей руку. Она просто смотрит на неё переводя взгляд на моё лицо и обратно. Затем, наконец, берёт её и позволяет мне помочь ей встать. «Но для этого тебе придётся пустить меня на кухню». «Ты уже и так на моей стороне комнаты», — отвечает она. «Одним часом больше, одним меньше». «Полностью согласен. Я с самого начала хочу официально заявить, что, на мой взгляд, это будет полный провал». Замечает она, когда мы направляемся на кухню. «Кому какое дело?» Я пожимаю плечами. «Ведь нас тут только двое, и я всё равно не пойму, хорошо он получился или нет». Она на секунду задумывается. «Дельное замечание?» «У меня всегда дельное замечание. Вот только ты обычно бываешь не в том настроении, чтобы прислушиваться к ним», — говорю я ей. «К тому же кто знает?» Когда мы закончим работу, у нас может получиться восхитительный пирог. Лично я многого от него не жду. Она открывает буфет и достаёт банку консервированной тыквы, сгущённое молоко без сахара, которое кажется мне чем-то вроде дерьма. Специи, сахар и муку. Может, это всё-таки хорошая идея, изрекаю я, глядя на ингредиенты хотя понятия не имею, что с ними делать. «Может, ты и получишь зачёт?» Грейс коротко смеётся, идя к холодильнику. «А что случилось с твоими беспредельными уверенностью и энтузиазмом?» «Оказалось, что они всё-таки имеют свои пределы». «Это вызывает у неё уже более убедительный смех, как я и рассчитывал». «Итак, что именно мы будем со всем этим делать?» — спрашиваю я. «Нам повезло. На задней части банки консервированной тыквы есть рецепт». Она поднимает банку и добавляет к ингредиентам на кухонном столе упаковку яиц и сливочное масло. «Вообще-то это смахивает на жульничество», — фыркаю я, хотя в глубине души не могу не признать, что на самом деле испытываю облегчение. «Лично я планировал импровизировать». «О, у нас будет масса возможностей импровизировать», — отвечает она, закатив глаза. «Ведь у нас нет рецепта румяной корочки». «Да, это похоже на серьёзную проблему». Я смотрю на пакет с мукой, имеющий весьма грозный вид. «Хотя разве есть какой-то закон, предписывающий пирогам иметь корочку?» Без румяной корочки, пирог не пирог, хатсон Она качает головой. А просто... фрукты. Хм... Я делаю вид, будто обдумываю её слова. Пожалуй, это звучит убедительно. Она достаёт большую миску. Вот именно. Хотя, строго говоря, тыквы — это не фрукты, а бахчевые. Я мысленно повторяю её слова несколько раз. И, если честно, я не имею ни малейшего понятия, что это значит. «Это значит...» Она качает головой и смотрит на меня с невесёлой улыбкой. «Неважно. Это различие не имеет значения для пирога». «Тогда зачем мы вообще об этом говорим?» — спрашиваю я. «Разве нам и так не предстоит чертовски трудное дело... Раз у нас нет рецепта румяной корочки для этого пирога, и нам надо откуда-то взять его, хоть с потолка. Да, соглашается она. У нас и так забот полон рот. Но она не сдвигается с места, а продолжает стоять рядом со мной, и мы оба пялимся на ингредиенты. В конце концов, я прочитываю всю информацию о каждом ингредиенте по меньшей мере три раза. «Ну и? Мы сделаем это или нет?» «Не торопи меня, Вега. Мне надо мысленно подготовиться». «А, ну да». Я вскидываю руки в знак капитуляции. «Кто я такой, чтобы торопить гения?» Чтобы дать ей больше времени, я подхожу к холодильнику и беру бутылку воды. «Думаю, ты хочешь сказать не «торопить гения», о торопить катастрофу. Я пожимаю плечами. Те же яйца вид сбоку. Думаю, ты хотел сказать, та же тыква вид сбоку. У тебя что, жары бред? Я изображаю ужас. По-моему, тебе следует признать, что игра слов это исключительно моя епархия. Хорошо. Она показывает мне язык. Но когда тебе станет скучно, Не беги ко мне, чтобы плакаться в жилетку. Затем она закатывает рукава и высыпает в миску довольно много муки. В воздух поднимается белое облако, от которого мы оба начинаем задыхаться. «Ну, думаю, пока всё идёт как надо», — говорю я, наконец отдышавшись. «Что теперь?» «Масло?» Я приподнимаю бровь. Это вопрос или утверждение? Понятия не имею. Она улыбается мне. Я беру пачку масла и разворачиваю её. Ладно, была не была. И готовлюсь бросить масло в муку. Погоди. Теперь Грейс уже смеётся по-настоящему. И это так не похоже на ту Грейс, которая пару минут назад уныло сидела на диване, что меня захлёстывает облегчение. Я не имею ни малейшего представления, как печь пирог и как готовить для него румяную корочку. Но я готов делать это целую вечность, если только Грейс при этом будет улыбаться, как она улыбается сейчас. Я точно не знаю, что это говорит обо мне или о нас, но об этом мне надо будет подумать позже. Приготовление пирогов это на удивление тяжёлая работа. Нам надо разрезать его. «Чтобы получить корочку». «Ты думаешь, я понимаю, что это значит?» «Это значит...» Она качает головой и берёт у меня масло. «Неважно. Просто смотри и учись». «У знатока...» Невозмутимо договариваю я. «Вообще-то, если кого-то из нас двоих и можно назвать знатоком, то да, это я. Ты права». Я смотрю, как она нарезает масло на маленькие квадратики и руками смешивает их с мукой. «Я думал, ты не знаешь, как это делается. Ну, я сто раз видела, как это делает моя мама. Но я понятия не имею, правильно ли я отмерила муку и масло. Полагаю, в конце концов, у нас получится либо настоящая румяная корочка, либо детский пластилин для поделок на основе муки». Так что, как бы дело ни обернулось, мы будем в выигрыше. Детский пластилин? С опаской спрашиваю я. Вообще-то это не вселяет уверенность в своих силах, если речь идёт о готовке. Не бери в голову. Она подходит к мойке, наливает в мерный стаканчик воды, затем медленно добавляет её к смеси муки и масла, пока не получается шарообразная плотная масса. «Это и есть тесто?» — спрашиваю я, заглянув в миску, когда она, наконец, перестаёт месить. «Это нечто», — отвечает она, ткнув в этот ком пальцем. «Думаю, очень скоро мы выясним, тесто это или нет». Э, э Я не знаю, что можно на это сказать. «Зря ты так беспокоишься. Всё будет нормально. Может быть». Она подходит к мойке. «Начинай готовить начинку, пока я буду отмывать руки». «Я?» — невольно взвизгиваю я, хотя и пытаюсь напустить на себя невозмутимый вид. И прежде чем продолжить, прочищаю горло. «Ты хочешь, чтобы я приготовил начинку?» «Это же была твоя идея?» — напоминает она мне. «Это ты предложил испечь пирог». «Мне нечем крыть». Я беру банку с консервированной тыквой и читаю инструкцию. Затем начинаю отмерять и мешать по мере своих кулинарных способностей. Они невелики, но ведь их недостаток может компенсировать энтузиазм, не так ли? Наконец, начинка готова, и Грейс выливает это странное месиво в форму из теста, уложенную в огнеупорную емкость для выпекания. Она ставит ее в духовку, И мы оба застываем перед стеклянной дверцей, глядя на своё творение. Это будет совершенно несъедобно, чуть погодя говорю я. Поверь мне, говорит она. Пирог так и должен выглядеть. Ты уверена? спрашиваю я, вскинув брови, и мы оба начинаем убирать посуду. Нет, не уверена, но я так думаю. Она вздыхает, Затем серьёзно смотрит на меня, убирая оставшиеся ингредиенты в шкаф. «Спасибо тебе». «За что?» — удивляюсь я. «За это». Она делает глубокий судорожный вдох и шепчет. «Я делала это вместе с моим отцом каждый год, с тех пор, как мне исполнилось пять лет». «Мне очень жаль». Принуждённо говорю, и мне хочется погладить её по спине, как это делают в фильмах. Но мои руки до локтей испачканы остатками начинки для пирога. К тому же я совсем не уверен, что ей хочется, чтобы я касался её. И всё же на всякий случай я подхожу к мойке и мою руки. Ничего. Она печально вздыхает, и мне становится не по себе. Знаешь, когда мне было пять лет, У меня выпал первый передний молочный зуб перед самым днём благодарения. Он просто выпал сам, а потом я выбила второй, когда упала с велосипеда. У меня тогда был совершенно нелепый вид. «Да нет же, ты выглядела прелестно». Выпаливаю я, прежде чем успеваю подумать. Она замирает, держа руку на дверце шкафа, и на её лице отражается сначала растерянность, а затем осознание. Я жду, что сейчас она накричит на меня за то, что я опять вторгся в её воспоминания. Но она, о чудо, продолжает. Новый передний зуб на месте того, что вылетел при падении, вырос кривым. Когда я стала постарше, надо мной из-за него часто смеялись. Дети очень жестоки. Замечаю я, как будто действительно знаю, какими бывают дети. Она снова вглядывается в меня, опускает взгляд на свои руки и шепчет. Я так одинока. Мне не очень-то приятно это слышать, ведь я тоже нахожусь здесь, и в моих волосах полно муки, а под ногти набилась начинка для пирога. С другой стороны, это наш самый длинный разговор за несколько месяцев. Так что могу ли я винить её за то, что она чувствует себя одинокой? Даже если сам я не чувствую одиночество это ещё не значит, что она не должна страдать от него. Ведь большинство людей не проводят всю жизнь в одиночном заключении. «Я съем этот пирог», — в отчаянии говорю я. Мы с самого начала уяснили, что здесь я не испытываю голода, и слава богу. Есть только одна вещь, хуже, чем быть запертым вместе с Грейс, которая едва меня терпит. Это быть запертым с ней, знать, что она меня едва терпит, и при этом жаждать её крови. Не надо. Я признательна тебе за предложение отравиться ради меня, но, думаю, я не приму это предложение. «Оно всё равно остаётся в силе», — отвечаю я, когда она открывает дверцу духовки и заглядывает внутрь. «Просто чтобы ты знала». Я подхожу к ней, тоже заглядываю в духовку, и у меня обрывается сердце. Этот пирог точно не съедобен. Он куда больше похож на диск для фрисби, чем на еду. «Спасибо тебе». Её дыхание пресекается, И на этот раз, когда я устремляю на неё беспомощный взгляд, она позволяет себе бессильно припасть ко мне. Поначалу я так потрясён, что не знаю, что делать. Но затем мне вспоминаются уроки Ричарда по навыкам общения, и я неловко обвиваю рукой её плечи и глажу её по спине. Она поворачивается ко мне лицом и кладёт голову мне на грудь. Я опять не знаю, что делать, и потому делаю то, что кажется мне естественным. Обнимаю её, кладу руку на её затылок и прижимаю к себе, пока она плачет. И плачет. И плачет. Обнимая её, я замечаю несколько вещей. Во-первых, держать её в объятиях кажется на удивление естественным. Во-вторых... От неё очень хорошо пахнет ванилью и корицей. А в-третьих, мне нравится её обнимать. Мне жаль, что она плачет. Мне совсем не нравится, что она плачет. Но я точно не имею ничего против того, что я чувствую, обнимая её. Это странное чувство, если учесть, что последним человеком, которого я обнимал, Была Лия. И это произошло после того, как я случайно сказал ей любить меня всегда. Но те объятия были полны паники, сожалений и стыда. Что значат эти объятия, я не знаю. Но определённо что-то другое. Ну, хватит. Говорю я ей, гладя её по спине так осторожно, как только могу. Всё образуется. Она качает головой, прижимая её к моему горлу, и я стараюсь не обращать внимания на то, что её сопли текут по моей груди под рубашкой. В конце концов, она делает глубокий судорожный вдох. Извини. Тебе не за что извиняться. Все люди иногда плачут. Она отстраняется и смотрит на меня красными глазами и с красными пятнами на заплаканных щеках. «А ты когда-нибудь плакал?» Этот вопрос застаёт меня врасплох, и я смотрю ей в глаза, пытаясь понять, действительно ли она хочет знать правду или просто ищет моего сочувствия. Потому что, если честно, я не плакал с детства. С того самого дня, когда мой отец-садист запер меня в очередной раз в каменной тюрьме, и заявил, что я либо продемонстрирую ему ту способность, которую он желает от меня получить, либо останусь взаперти до конца моих дней. Лёжа в кромешной темноте гробницы, где я должен был обдумать своё поведение, лёжа в полном одиночестве, испытывая страх и гнев, я, наконец, отдался своей ярости и начал орать на Вселенную, возмущаться несправедливостью жизни и бить кулаками по каменным стенам, пока не разбил костяшки пальцев в кровь и не охрип. А когда во мне больше не осталось воли к сопротивлению, я начал умолять. Я умолял богов, в существовании которых даже не был уверен, чтобы они просто дали мне исчезнуть, уйти, чтобы они обратили мою душу в прах и дали ветру унести её. Я уже обладал способностью сокрушать в прах всё остальное, так почему бы не сделать это с самим собой? Должно быть, я очень этого хотел, и у меня получилось. Я сокрушил себя в пыль. Мои кости, плоть и кровь, все мои клетки разрушились под давлением моих гнева и отчаяния, и моя душа разбилась на миллиард крошечных осколков — которые и оставались мною, и в то же время были чем-то иным. Я, наконец-то, был свободен. Я не знаю, куда я исчез. Думаю, я не умер, но я был и не совсем жив. Точно я знаю одно. Паника, чувство одиночества и злость, сопровождавшие меня всегда и составлявшие мой мир, разрушились вместе со мной. Только тогда и больше никогда я испытал покой. Но в конечном итоге, поскольку Вселенной нравится играть со мной в игры, мои тело и душа вновь собрались в единое целое. И я снова очутился в одиночестве и темноте. И стало только хуже. Я выдержал заточение в гробнице, где прошла большая часть моей жизни, потому что у меня не было выхода, потому что я знал только такую жизнь. Так уж был устроен мир. Но оказалось, что это не так. В этом мире имелось место, где я мог чувствовать себя в безопасности. Я видел его, я жил в нём, но мне не было позволено там оставаться. И тогда я заплакал. Потому что таким, как я, Нельзя позволять познать счастье. Ведь это заставляет нас желать больше того, что нам дозволено иметь. Я качаю головой, чтобы одновременно заставить себя вернуться в настоящее и ответить на вопрос Грейс. Я подумываю о том, чтобы сказать ей правду, но вместо этого говорю. «Да, иногда». Грей скивает, затем подходит к мойке, чтобы умыть лицо. Мне кажется, что ей стало лучше, но, вытираясь, она шепчет. «Я не могу вспомнить голос Джексона. Я пыталась, но у меня ничего не выходит. Я хочу сказать ей, что это потому, что она провела куда больше времени со мной, чем с ним», Но что-то подсказывает мне, что это отнюдь не поможет нам стать друзьями. А сейчас у неё такой вид, что ясно. Ей куда больше нужен друг, чем спарринг-партнёр. «Хочешь, я посмотрю?» Спрашиваю я после нескольких секунд неловкого молчания. «Я могу проверить эту штуку. Посмотреть, в каком она состоянии. Она смотрит на меня в недоумении. «Какую штуку?» «Твои узы сопряжения». «В самом деле?» У неё округляются глаза. «Ты можешь видеть их?» Я киваю. «Да, конечно. Я видел их в момент, когда мы оказались заперты здесь». Я умалчиваю о том, что посмотрел на них в день нашей ссоры из-за душа и что смотрел на них и позже, каждый день. Я не мог удержаться и всякий раз находил подтверждение того, что это действительно произошло. Узы сопряжения Грейс с Джексоном исчезли. Нет, эта нить не стала тонкой или полупрозрачной. Она просто исчезла. Совсем. Когда я увидел это впервые, то бросился в ванную. И меня десять минут без перерыва сотрясали рвотные позывы. Грейс, я сказал, что попробовал одно из её печеньй поп-тартс, но дело было не в этом. Узы сопряжения — это навсегда. И это знают все. Исчезнуть они могут только в одном случае, если твоя пара умирает. Но Грейс явно была жива. А раз так... Это могло означать только одно. Умер Джексон. Мне столько раз хотелось надрать этому придурку задницу, что я потерял счёт. Но я никогда, никогда не хотел, чтобы он умер. Я готов был скорее умереть сам и практически сделал это, чем увидеть, как с ним случится что-то по-настоящему плохое. Мне очень хотелось сообщить об этом Грейс, Но в конце концов я решил, что в этом нет смысла. Так у нее хотя бы есть воспоминания. И пару раз она упомянула, что, по ее мнению, он примирился с ее потерей, и она надеется, что он счастлив. Но я все равно не мог оставить надежду на то, что мой брат жив. И поэтому я продолжал искать эти узы сопряжения каждый вечер перед тем, как уснуть. После того, как я погоревал о его смерти месяц, мне пришла в голову другая мысль, которая начала мало-помалу крепнуть и укореняться в моём сознании. А что, если нить этих усопряжения пропала потому, что мы с Грейс никогда не вырвемся из этого места, и магия, зная это, решила отпустить его? Или другой вариант — Что если с этими узами что-то было не так? Они были сопряжены чуть больше недели, когда Грейс оказалась в моей берлоге. И, если честно, когда я увидел эти узы впервые, мне показалось, что с ними что-то нечисто. Что-то было неправильно, раз они были окрашены не в один, а в два цвета, сплетённые вместе. Я знал, что пытаться найти какой-то ответ помимо смерти моего брата Это всё равно, что удерживать просыпающуюся между пальцами горсть песка, но всё равно продолжал это делать, вечер за вечером. И каждый вечер, закрывая глаза, я осознавал, что правильно делаю, ничего не говоря Грейс. Сейчас, глядя на слёзы, медленно высыхающие на её щеках, я невольно спрашиваю себя — Не причиняю ли я ей ещё большую боль, не говоря правды и лишая её возможности погоревать и начать жить дальше? Я рассеянно тру свою грудь, пытаясь избавиться от стеснения в ней, мешающего мне дышать. «Ты не мог бы посмотреть?» Она с усилием сглатывает. «Я хочу, чтобы ты посмотрел». Я делаю глубокий вдох и киваю, затем закрываю глаза и заглядываю внутрь Грейс. И меня сразу же окружают десятки ярко окрашенных нитей. Я не касаюсь ни одной из них, пробираясь туда, где когда-то видел узы ее сопряжения с Джексоном, на том месте, которое я проверяю каждый вечер и нисколько не удивляюсь, увидев, что их нет. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, и у меня вдруг замирает сердце. Я стою и смотрю секунду, другую, третью, боясь дышать, боясь даже моргнуть. Не знаю, сколько времени я стою, пригвождённый к месту, стою, глядя на самую пугающую вещь, которую я когда-либо видел, и знаю, что мне бы не хватило и вечности, чтобы это переварить. Потому что тонкая нить, которая, как я инстинктивно знаю, соединяет меня и Грейс, со вчерашнего дня стала вчетверо толще. И теперь она сияет самым ярким синим цветом, какой я когда-либо видел.